накануне гастролей. «Дети мои», – заявил Будкевич на собрании, посвященном выезду новоиспеченной трупы на гастроли. «Если у большинства населения начались каникулы, то у нас с вами страдная пора. Не мне вам рассказывать, что жалования за вашу безупречную службу в театрах не имеет права называться таковым в силу своей мизерности. Что остается творческому человеку, дабы не умереть голодной мучительной смертью и не бегать голым по улицам столицы. Телевизионные сериалы, озвучивание и, естественно, антреприза. Я бы даже сказал, в первую очередь антреприза. К тому же я не разделяю известную теорию о том, что актер должен быть голодным. В создании сценического образа должна участвовать душа, а не желудок. Дети – Двое из которых были значительно старше Алика, внимали идейному вдохновителю и организатору проекта молча и не очень внимательно. Таня, всегда опаздывавшая на официальные мероприятия, сидела позади всех и украдко рассматривала присутствующих. Все здесь были знакомы, потому что в прошлом году они уже выезжали с антрепризой практически в том же составе. Гастроли удались, Поэтому Буткевич, который думал исключительно о деле и об успехе своей затеи, снова пригласил всю прошлогоднюю труппу участвовать в нынешнем турне. На личных чувствах своих актеров Алик постарался не зацикливаться. А посему сегодня, помимо Тани, тут были и Таранов, и Регина. Регина сидела в первом ряду, закинув ногу на ногу и томно положив руку на спинку пустого соседнего кресла. Время от времени она поворачивала голову, бросая на Таню ленивые и откровенно насмешливые взоры. Еще бы. Она до сих пор оставалась победительницей и надеялась, что так будет всегда. Где ей было знать, что Таня уже приняла решение во что бы то ни стало помириться с Тарановым? Конечно, учитывая последние события, ей придется сильно постараться, пофантазировать. Тем не менее, в успехе Татьяна не сомневалась. Они с Тарановым обязательно будут вместе. Алексей издалека кивнул ей, коротко и довольно холодно. Выполнял свое обещание относиться к ней, как к коллеге. Ну что ж, другого она и не ожидала, а потому не стала понапрасну огорчаться. Вчера состоялся генеральный прогон спектакля, последний перед предстоящей поездкой. И вот теперь Будкевич перед небольшим коллективом актеров, приглашенных в антрепризу из разных театров, наносил на почти готовую картину грядущих гастролей, последние маски. «Почему гастроли для актеров – праздник непослушания какой-то?» – размышляла Таня, глядя на расслабленные, довольные лица коллег. «Взрослые люди, а как будто не на работу, а на курорт едут. Так все невероятно оживлены, как будто им дома мешают куролесить, выпивать, флиртовать и заводить романы. Видимо, смена обстановки в самом деле помогает раскрепоститься» впрочем, не все находятся в состоянии эйфории. Тут же подумала она, взглянув на супружескую чету, сидящую от нее наискосок. Чего стоила одна Мария Кирилловна Яблонская, народная, между прочим, артистка, в прошлом опереточная дива, которая с возрастом легко перешла на амплуа благородных старух. В театре ее за глаза называли маркизой, и это ей очень шло. Горделивая посадка головы, Сложные прически, эффектная седина, говорила Маркиза громко, голос у нее был поставлен очень хорошо, а интонации завораживали. Характером она обладала довольно агрессивным, любила во все вмешиваться, а в мелочах была дотошна до занудства. В настоящий момент Маркиза засыпала руководство животрепещущими вопросами. «Алик, надеюсь, нас поселят в приличном месте». Или мы будем жить в клоповниках, где можно спать только стоя? И насколько широка реклама? Надеюсь, население нас ждет?» «Население Мани сосредоточилось в Европе», – тотчас возразил ей муж. «Андриан Серафимович Курочкин. А у нас не население, а народ. И он, конечно же, уже предвкушает». «Что предвкушает?» – грозно спросила маркиза – поглядев на него взором быка, выпущенного на арену. — Твой приезд, — бесхитростно ответил Матадор, рассчитывая обезоружить противника своей невинностью. Андриан Серафимович являл собой полную противоположность супруги. Комик на сцене, он и в жизни оставался очень забавным. Всегда взъерошенные рыжие волосенки, Таня подозревала, что он подкрашивал их хной, стоптанные ботинки, мешковатые костюмчики и хитрющие глаза. Глаза эти беспрестанно шныряли по сторонам. И создавалось впечатление, что Андриан Серафимович ищет место, куда бы можно было спрятаться от всевидящего ока громогласной супруги. В сущности, это была игра, забава, которой он предавался весьма охотно. Супруги были самыми возрастными актерами антрепризы. Андриану Серафимовичу Недавно исполнилось 58 лет, а маркиза грозилась в декабре устроить роскошное празднование своего 60 -летия. Впрочем, злые языки в театральных кругах утверждали, что с этим она опоздала лет примерно на пять. «Алик, я хочу, чтобы за моими костюмами следили как следует, а не так, как это у нас принято», – неожиданно подала голос Регина. Голос был низким, чувственным, с едва уловимой хрипотцой, на которую реагируют не только отоларингологи. Когда Таня пришла работать в театр «Тема», Регина Брагина играла там практически все главные роли. Она была высокая и сухощавая, с крупными, но довольно приятными чертами лица и надменным взглядом. Как-то сразу получилось, что она стала Таниной наставницей и даже одно время претендовала на роль подруги, хотя была старше лет на 15. Регине покровительствовал сам Олег Борисович Богородский, в то время главный режиссер театра. К сожалению, благодетель неожиданно умер от инфаркта, а пришедший в театр новый главреж поснимал с репертуара все старые спектакли. Новым замыслам нового режиссера Регина соответствовала не всегда, зато им часто соответствовала Таня. С тех пор, Дружба двух актрис постепенно начала разваливаться. Регина ревновала таню к каждой новой роли. окончательно они разорвали отношения ровно год назад, когда Таранов оказался в постели так называемой подруги. А магазины там, до какого часа открыты? грозно спросила яблонска, словно режиссер лично должен был позаботиться о правильном графике работы торговых точек на всей территории страны. Где это там? вмешался Тихон Рысаков. С неаккуратно замазанным синяком под глазом он был удивительно похож на котенка по имени Гав. «Нам еще даже не сообщили, куда повезут, а вы уже о кефире». «Я без кефира на ночь, да будет вам известно, не засыпаю. Продают там, куда мы поедем, кефир пониженной жирности? Или не продают?» Будкевич честно признался, что не знает, после чего сказал. Если у Марии Кирилловны больше ко мне вопросов нет, я предлагаю перейти к заключительной части, после чего закончить собрание». Присутствующие встрепенулись и загомонили. Заключительная часть должна была содержать самую волнующую информацию, а именно точный маршрут гастролей, условия проживания и размер денежного вознаграждения. Правильно оценив оживление в портере, Будкевич сначала выдержал такую паузу, что сам Станиславский упал бы в обморок от нетерпения, после чего объявил. Мы будем выступать в трех довольно крупных городах. Перегудове, Ордынске и Приозерске. В каждом даем по четыре вечерних спектакля. Плюс бесплатная культурная программа для всей труппы. Есть еще один город, где нас очень ждут. Но пока это предмет обсуждения, так сказать, резервный вариант. Теперь об условиях проживания. Курортная расслабленность окончательно исчезла, уступив место неподдельному интересу к происходящему. Алик. Перегудов не так далеко. Мы туда на поезде поедем или в автобусе? Спросила Таня. На поезде, ответил тот, отправив ей подбадривающую улыбку. Прияткина была его любимицей и это все знали. Таня познакомилась с Будкевичем еще во времена своего студенчества на скучном торжестве по поводу то ли присвоения звания, то ли ухода на пенсию кого-то из мэтров. Они понравились друг другу сразу, почувствовали некое родство душ. Будкевич был старше и как-то сразу дал понять, что не собирается ухаживать. Таню это устраивало. Потом они встречались еще несколько раз, сожалели, что не работают вместе, но тут же соглашались, что пути Господни неисповедимы. Так что, кто знает. И вот, в прошлом году, взявшись за антрепризу, Будкевич пригласил Таню на главную роль. «Лучше бы мы поехали на автобусе», немедленно подала голос Регина, не переносившая невнимания. «А то попадешь в купе, бог знает с кем». «Мы бумажки будем тянуть», тот час придумал Рысаков. «Из шапки!» «Из какой шапки?» Сердито воскликнула Регина, сверкнув на него глазами. «Фантазии, как у ПТУшника». Именно в этот момент позади Тани раздались осторожные шаги. Кто-то слегка тронул ее за плечо и бархатный голос тихо произнес. «Привет». Тане даже не нужно было оборачиваться, чтобы сразу идентифицировать обладателя этого голоса. Не иначе ей в очередной раз посчастливилось встретиться с Валерием Дворецким. Дворецкий был заскоком ее семьи, которая состояла из матери, тетки и бабушки. Таня любила их трепетно и нежно. Однако, как только представилась возможность жить отдельно, не применула ей воспользоваться. Таня уверяла и доказывала, что она вполне взрослая, самостоятельная и самодостаточная личность. Однако, Быстро смирившись с ее проживанием в собственной квартире, все три женщины упорно продолжали считать Таню хрупкой и чувствительной натурой, которой непременно нужна поддержка. И не только поддержка семьи, но в первую очередь крепкое мужское плечо, надежный спутник жизни, на которого все они могли бы положиться. Дворецкий был находкой тети Поли. Единственный племянник ее школьной подруги, он оказался воплощением тех качеств, которые сама тетушка очень ценила в мужчинах. Особенно ей нравилось то, что Валерий работает в милиции следователем и распутывает всякие ужасные преступления. Прямо как герой ее любимого телесериала про знатоков, который недавно снова показывали по телевизору от начала и до конца. Бабушке Антонине Степановне импонировала изысканная вежливость Дворецкого а мама считала, что он очень красивый, да и ростом вышел на славу. Таня обернулась и вскинула голову. «Ты что здесь делаешь?» – прошепила она, не зная радоваться или сердиться. «У нас же сейчас собрание по поводу гастролей». «Я в курсе». Дворецкий обошел ряд, скользнул в кресло и устроился рядом с ней. «Но мне обязательно нужно было увидеться с тобой именно сегодня. Дело срочное». У него были яркие зеленые глаза, лениво внимательные, как у домашнего кота, который вышел прогуляться по саду, при этом ни на секунду не забывая, что в этом саду водятся мыши. «Что ж, ладно», – вздохнула Таня, смирившись, – спорить с дворецким было бессмысленно. Его настырность порой граничила с дурным тоном. Однако тетя Поля считала это проявлением настоящего мужского характера. В таком случае тебе придется меня подождать. Дворецкий пожал плечами и ответил: "Я жду, жду. Разве ты еще не поняла, до чего я терпеливый?" Несколько человек повернули головы в их стороны, в том числе и Таранов. Дворецкий появился на горизонте сравнительно недавно, поэтому Алексей не знал, кто он такой. Однако, учитывая его недавнее столкновение с Рысаковскими ботинками в таниной прихожей, легко мог догадаться. Пренебрежительно хмыкнув, Таранов отвернулся, а Таня досадливо покачала головой. Все одно к одному. Тем временем Будкевич продолжал разливаться соловьем, рассказывая о прелестях предстоящей гастрольной поездки. — Гостиницы лучшие! — вещал он. — Из тех, что есть в городе, разумеется. Номера одноместные, двухместные для нашей единственной супружеской пары. Стандартные, но с телевизорами, холодильниками и минибаром баром Последнее, уж извините, за свой счет. Присутствующие закивали в знак одобрения, оценив широкий жест Будкевича, который знал о тонкостях гастрольного быта артистов не понаслышке. Личные контракты я раздам вам сегодня же. О размере гонорара с каждым буду беседовать отдельно. Вопросы? Вопрос возник мгновенно, причем у всех один и тот же. Сколько заработают другие? Хотя вслух задать его никто так и не решился. Поле напряженности было создано сразу же. Олег Буткевич мгновенно это почувствовал и, примирительно подняв руку, сказал. «Каждый получит согласно таланту и занятости в спектаклях. А так как вы все у меня талантливы и предельно загружены, то, смею надеяться, недовольных не будет». Таня не очень-то вслушивалась в слова режиссера. В настоящий момент ее заботил грядущий разговор с Дворецким. Тот сидел рядом и, казалось, не дышал. Он был так напряжен и сосредоточен, что Таня сразу поняла, зачем он явился. Вообще-то женщину невозможно застать врасплох предложением руки и сердца. И звон свадебных колоколов она улавливает издалека. Но Таня уже однажды отказала от теткиному кумиру, поэтому была уверена, что второй попытки не будет. Сейчас она поняла, что ошиблась, недооценив упорство своего воздыхателя. «Таня», – громким шепотом сказал дворецкий, не в силах больше выносить пытку ожиданием, «ты должна понимать, что мои намерения действительно серьезны. К вечным ценностям я отношусь с уважением». Таранов вряд ли мог разобрать слова, однако мгновенно уловил интимные интонации. Резко обернувшись, он посмотрел на Дворецкого в упор. «Что?» – довольно грубо спросил тот. «А ничего!» – не менее грубо ответил Таранов и скорчил презрительную гримассу. «Лицо дано человеку не для того, чтобы он кривлялся», – в полголоса заметил Дворецкий, а артисту тем более. Таранов охотно вступил в перепалку. «А для чего же еще?» – с вызовом спросил он. Сидевший поблизости Тихон Рысаков немедленно встрял в дискуссию. Для того, чтобы он им дышал и ел. «И еще слушал, господин хороший!» – раздался сбоку грозный голос Маркизы. «У вас для этого в ушах две дырки просверлены. Мы тут на собрании, а не на лодочной прогулке. Тут важные вопросы решаются». «Я знаю, знаю. Про кефир!» – пробормотал Тихон, не рискнувший, однако, вступать в открытую конфронтацию с Яблонской. «А вы сидите тут и извергаете на всех поток своего красноречия!» – не унималась та. «Не зря вам дали в глаз!» «Да я молчу, молчу! Я уже практически потухший вулкан! Не орите на меня!» «Я ору только на стадионе, когда болею за любимую команду!» «Мария Кирилловна!» – простонал Буткевич, взявшись за голову вы не даете мне цивилизованно завершить выступление. Я хочу, чтобы артисты ушли готовиться к поездке в хорошем настроении». Артисты начали подниматься со своих мест, потягиваясь и поглядывая по сторонам. Отчетливо ощущалось, что сомнения по поводу справедливого распределения гонораров рассеяны не до конца. Новорожденный коллектив напрягся в преддверии сплетен и интриг. первое обозначила конфликт, все та же маркиза. Прохорова и небось, по высшему разряду положит», обращаясь к мужу, констатировала она, когда актеры уже потянулись к выходу. Произнесла негромко, но с расчетом, чтобы окружающие ее услышали. У самой молодой в трупе актрисы, Анжелы Прохоровой, было два неоспоримых преимущества – красота и богатые родители. В дополнительных заработках как раз она-то и не нуждалась, Роль у нее была крошечная, а в антрепризу ее привело исключительно любопытство, желание расширить профессиональные горизонты. Андриан Серафимович мгновенно откликнулся на реплику жены. — Это уж как водится, деньги к деньгам, но и внешность не последнее дело. — Внешность, — насмешливо обронила Яблонская, — внешность проходит, а вот бесталантность остается. Анжела проигнорировала выпад в свой адрес и с независимым видом, продефилировав мимо, направилась к припаркованному в настоянке новенькому джипу. «Да и Татьяну свою не забудет по старой дружбе. Ее-то он сразу пригласил, а о нас еще раздумывал», продолжала маркиза, стреляя глазками по сторонам, в надежде увидеть реакцию коллег. Но коллеги, почтительно огибая супругов, и, кивая им на прощание, быстренько утекали на улицу. Гастроли начинались. — А что у тебя с режиссером? — спросил дворецкий с мрачным видом. Выйдя из театра, они тут же увидели Белинду, которая с сигаретой в руке прогуливалась вокруг большой клумбы с бархатцами. Цветы, разомлевшие от солнечного тепла, источали пряный медовый аромат, который смешивался с сигаретным дымом, и озадачивал пчел. До сих пор дворецкие Белинда еще ни разу не встречались, хотя, естественно, были наслышаны друг о друге. Пожимая протянутую для знакомства руку, Белинда разглядела в глазах дворецкого досаду и сразу сообразила, что именно она является ее причиной. Должно быть, этот тип приехал с намерением серьезно поговорить с Татьяной, а она сбила его с мысли. Борясь с желанием принять непосредственное участие в событиях, она фальшиво улыбнулась и разрешила. «Вы тут пообщайтесь пока, а я просто покурю в сторонке». Дворецкий внимательно посмотрел на Таню, как будто хотел убедиться, осознает ли она всю важность того, что он собирается ей изложить. Лицо девушки было серьезным, но спокойным, и, как ничего и не поняв, Дворецкий ринулся в бой. Ты прости, что я вот так прямо спрашиваю, начал он, подходя к Тане поближе. Но я стою на распуте и должен принять решение, основываясь на точной информации. Белинда, которая болталась поблизости и откровенно подслушивала, завела глаза к небу. Боже, где же это таких производят? На заводе калькуляторов, что ли? Потом, испугавшись, что её могли услышать, Она с подозрением огляделась по сторонам. Кажется, на ее реплику никто не обратил внимания, и она продолжила свой променад вдоль клумбы. «Это женщина с такой вот прической!» Дворецкий понизил голос и, воздев руки над головой, изобразил башню. Она намекнула, что режиссер к тебе неровно дышит. «По-моему, ты делаешь из мухи слона», – тот час рассердилась Таня. «Это та самая примитивная и пошлая сплетня» про актрису и режиссера. Я ненавижу такие разговоры. А с Аликом мы знакомы сто лет, и мы сто лет с ним друзья. И вообще, я не понимаю, с какой стати мы сейчас обсуждаем мою личную жизнь». Это был открытый вызов. И Дворецкий немедленно его принял. «Ты мне очень нравишься, Таня», сказал он проникновенно. «Я постоянно думаю о том, какая из нас получилась бы великолепная семья». Белинди почему-то сразу пришел на ум ее последний ухажор, который всегда переходил вот на такой же низкий утробный голос, когда перед ним ставили тарелку горячего супа. Она не сдержалась и громко хихикнула. Дворецкий тотчас ее возненавидел. Развернувшись в ее сторону, он с вызовом заявил. «Глупо спорить с тем фактом, что семья – это ячейка», вне которой и мужчина, и женщина чувствуют себя одинокими и потерянными. «Кто это сказал?» – мрачно вопросила Белинда. «Уютно чувствовать себя в ячейке может только инкубаторское яйцо. Наверняка вы не замужем», – заметил ее оппонент. Если бы в его тоне прозвучалась нисходительность или ирония, Белинда растерзала бы его, как лисица-петуха. Однако дворецкий был омерзительно искренен. Так что она лишь вздохнула и посмотрела на небо, словно призывая его стать свидетелем мужской наивности. «Ты угадал, она не замужем», – подтвердила Таня нетерпеливо. «Но так в чем все-таки дело? Моя тетя хочет, чтобы я поскорее женился». «И моя тетя тоже хочет, чтобы я поскорее вышла замуж». «Вот пусть ваши тети и женятся друг на друге» прогундосила Белинда, прикуривая одну сигарету от другой. Она делала жадные затяжки и выдыхала дым короткими облачками. «Белинда!» – сердито воскликнула Таня. «У нас приватный разговор, между прочим». «Подумаешь? Да ладно! Ушла уже!» Однако исчезать совсем она не собиралась, а лишь удалилась в глубину двора и уселась на одинокую скамейку под дубом. Дуб был старым, могучим и безропотно принял ее под свою сень. Так вот, Дворецкий снова попытался сосредоточиться. После того, как ты мне отказала, я очень долго переживал. А еще я много думал, и снова пришел к выводу, что мы стали бы замечательной парой. Не понимаю, почему ты мне отказала? Честное слово, не понимаю. Валерий. Нет-нет, подожди. Сейчас важно не это. Короче, моя тетка... Узнав о твоем отказе, стала подыскивать мне новую невесту. И подыскала. Ах, вот оно что!» – протянула Таня. Она сразу почувствовала облегчение, хотя, признаться, в глубине души шевельнулось раздражение по отношению к тетке Дворецкого. Все же в природе не существует такой женщины, которая бы искренне обрадовалась потере поклонника, будь он ей трижды противен. Теряя поклонника, женщина теряет частичку самоуважения. Пока все эти мысли проносились в голове Татьяны, Дворецкий продолжал. Ее зовут Надежда Морошкина, она предприниматель, у нее свое собственное хозяйство под Приозерском, ферма. «Зачем мне ее анкетные данные? Ты хочешь, чтобы я стала подружкой невесты?» С подозрением спросила Таня. Дворецкий посмотрел на нее непонимающе просто делюсь». «А, тогда продолжай». И тут я случайно по радио услышал, что ты тоже едешь в Приозерск. Ваш Будкевич интервью давал, вот я и среагировал. Я стал думать о тебе и понял, что Надежда Морошкина, какой бы она ни была, наверняка с тобой не сравнится. «А вдруг?» – спросила Таня. «Валер, если честно, у нас получается какой-то глупый разговор». «Тебе пришла пора жениться. Тетка подыскала для тебя подходящую фермершу. Я не понимаю, при здесь я? Зачем ты пришел?» «Спросить у тебя еще раз», – интимно понизил голос дворецкий. Белинда смотрела на него издали прищурившись. По ее мнению, этот тип выглядел как шпион, замаскированный подшкольного учителя. Внешняя аккуратность и даже некоторая изысканность облика не могли скрыть ментовской повадки. У Дворецкого была короткая шея, на которой сидела вполне пропорциональная голова с высоким лбом и сильным подбородком. «Спросить еще раз?» – растерянно проговорила Таня. «Но зачем спрашивать еще раз? Чувства не меняются за две недели». «Не знаю, женщины такие загадочные существа», – искренне ответил Дворецкий. «Мне так непросто перестать мечтать о тебе и переключаться на Морошкина». «Знаешь, у тебя странные представления о семье», – заявила Таня. «Мне всегда казалось, что сначала люди обзаводятся чувствами, а потом уж свидетельством о браке. В твоей же интерпретации жизнь типа выглядит, как коммерческое предприятие». «Но это же союз двух людей!» А я всегда думала, двух сердец. «Вот я и пытаюсь найти подходящее сердце» не сдавался Дворецкий, и твое сердце меня вполне даже устраивает. Я понял, что не поеду в Приозерск, пока не увижусь с тобой еще раз. Мне очень жаль, начала Таня, отчаянно жалея сейчас, что не курит и ей некуда деть руки. В конце концов, отказывать мужчине не так уж и приятно. Она не была пожирательницей сердец и не обладала в этом деле достаточной сноровкой. Мне тоже... «Очень-очень жаль», – печально откликнулся Дворецкий. «Что ж, я пойду». «Надеюсь, мы останемся друзьями», – не слишком уверенно откликнулась Таня. Уходя, Валерий в последний раз обернулся и увидел Будкевича, который только что вышел из театра. Он остановился возле Тани о чем-то заговорил, потом взял ее за локоть, а потом и вовсе положил руку ей на плечо. «А может, между ними все же что-то есть?» подумал Дворецкий. Творческая среда – штука опасная. Она кишит романтикой и эмоциями. К тому же дыма без огня не бывает. История взлета и падения Буткевича в свое время потрясла театральные круги. Он учился на драматического артиста. К последнему курсу успел стать своего рода звездой. Его обожало большинство педагогов, которые прочили молодому дарованию невероятный успех и головокружительную карьеру. У него было много друзей, которым нравилось умение Алика легко относиться к любым проблемам. В него была влюблена почти вся прекрасная половина театрального училища. Потому что перед обаянием Буткевича не мог устоять никто. Этот человек словно родился для того, чтобы играть героев-любовников. Он был высоким и широкоплечим, со светло-русой копной волос, яркими синими глазами. Еще он замечательно пел под гитару белогвардейские романсы «Гори-гори, моя звезда» и «Белой акации гроздья душистые». И был неподражаем в любовных сценах. Когда в выпускном спектакле «Собака на сене» Будкевич играл Теодору, стены маленького студенческого театра чуть не рухнули от грома оваций. Сам Лоренц Оливье обзавидовался бы такому успеху. Той весной по театральной Москве ходили настоящие легенды о замечательном курсе, который выпускает профессор Коренец. Но в первую очередь, конечно же, о будущей звезде театрального небосвода Алексея Буткевича. И уже в июне будущая звезда заскочила в родное училище похвастаться. Он весь буквально завален предложениями от театров, кино, телевидения – Буткевич рассуждал о том, как трудно сделать правильный выбор, чтобы и работа, и зарплата, и личная жизнь. Поначалу все у Алекса действительно шло как по маслу. И солидный театр, и новая роль в каждом сезоне. Довольно быстро ему дали звание заслуженного артиста. Часто приглашали сниматься в кино. Затем Буткевич закрепил успех, женившись на дочке заместителя министра. И вдруг... Гром грянул среди ясного неба. Алексея Буткевича обвинили в убийстве. История была шумная, но темная. В кулуарах говорили о водке, наркотиках, бриллиантах, валютных проститутках. Попытки адвокатов представить все как несчастный случай потерпели поражение. Не помогло ни заступничество театральной общественности, ни вмешательство влиятельного тестя. Алик получил срок. В тюрьме он должен был провести лучшие годы своей жизни. Однако год спустя выяснилось, что Буткевич сидит по ложному обвинению. Расследуя разбойное нападение, сыщики арестовали рецидивиста, который сознался в совершении двух убийств, в том числе и того, в котором обвинили Алика. Итак, судьба Буткевича хранила. И на свободу он вышел довольно быстро, оправданный по всем статьям, но это был уже другой человек. Тюрьма на амплуа не смотрит, герой ты или благородный отец. поредели знаменитые кудри, синие глаза утратили свою живость. Открытая улыбка угасла. После той истории Таня не видела Буткевича довольно долго. А когда встретила его снова, то сразу же поняла – Алик начал пить. Упустив драгоценный несколько лет, Буткевич был уверен, что уже никогда не вернется в профессию. И вместо того, чтобы пытаться восстановить былую форму, от отчаяния стал все еще прикладываться к бутылке. Он пил, потому что не давали ролей, а не давали их ему, потому что пил. Поддержать было его некому, жена развелась с ним, когда он еще сидел в тюрьме. Однако характера Будкевичу все же было не занимать. Помыкавшись пару лет без работы, он неожиданно для многих снова лихо ворвался в театральную тусовку. Занялся организацией малобюджетных гастролей, антреприз с участием известных, а порой и знаменитых актеров. Минимум затрат и максимально возможная прибыль. Казалось, это был прежний Буткевич, хотя теперь уже совсем в ином качестве. Дело Алик поставил на широкую ногу. В своем новом амплуа он снова был неподражаем и весьма успешен. Будкевич умело подбирал актеров, смешивая на сцене замечательные коктейли из крепких середнячков профессионалов и популярных везунчиков, удачно засветившихся на телевидении, получая благодарность зрителей и положительные отклики прессы. И пьесы находил в точности соответствующие требованиям сегодняшнего дня, без утомительной, никому не интересной философии и раздражающих публику нравоучений. Именно такую пьесу, легкую, веселую, жизнерадостную, он подобрал для нынешнего гастрольного тура. Называлась пьеса «Если вы не влюблены». Это были сцены из жизни скромного лондонского семейства, где, вопреки названию, как раз влюблены все поголовно, включая служанку преклонного возраста. Таня играла роль взрослой дочери, которая под большим секретом сообщает всем и каждому, что она беременна, хотя на самом деле нет. Из-за этого секрета Поли Шинеля на протяжении всей пьесы происходят смешные недоразумения, однако заканчивается все хорошо, семья воссоединяется, измены прощены, и в английском доме воцаряются мир и покой. Незамысловатый сюжет и многочисленные комичные ситуации заранее гарантировали пьесе «Успех у зрителей».